Глава 12. Шпионское ремесло. Утро началось просто великолепно. Я не утрирую. Оно действительно оказалось просто великолепным. Едва я продрал глаза, как перед ними появилось сообщение. «С сегодняшнего дня делами планеты Хрост заведуют и и корпорации Гарден. Приказы коменданта считаются они действительными. И следом...» «Введен режим особого положения. Всем колонистам установлена первоочередная задача — уничтожать изгоев. За каждого уничтоженного изгоя полагается награда 300 кредитов и повышение значения «Полезность». Вот это да! И из чего вдруг система решила так рьяно взяться за Маров, интересно?» Почему-то мне казалось вполне логичным, что сегодняшние сообщения стали последствиями моего вчерашнего отчета, с помощью которого система смогла самой себе обосновать наличие массы проблем. Высокую смертность колонистов, невозможность освоения новых поселков, отсутствие возможности вести добычу полезных ископаемых и так далее. Что же, это очень хорошо! О, а вот и сообщение от Толяныча. Видел, что происходит. Нам позарез нужно выполнить то, о чем мы вчера говорили. Действуйте! Ну, естественно, Толяныч оживился. Такой кипиш, по которому ИИ наверняка отчитается штабу Гардена. И если вместе с отчетом ИИ придут еще и несколько записок от Толяныча, сюда точно прибудет инспектор. Что ж. Кейко был отправлен мной в клон-центр, так как из нас двоих только ему требовались услуги этого заведения. Я же спокойно дожидался его в баре Кэса. Если все пойдет как задумано, моя помощь вообще никак не потребуется. Кейко сделает все сам. Я ждал сообщения, в котором он скажет мне, когда ему будут готовы провести процедуру. Хоть моя помощь и не требовалась, подстраховать Кейко я был должен. Поэтому, как только получу сообщение, также выдвинусь к клон-центру, и в случае проблем буду выручать Кейко. Очень надеюсь, что этот самый план «Б» нам не пригодится. Устраивать бучу и бежать из города очень не хотелось. Тем более, когда я стал так цениться системой. Напомню. И егерь, и разведчик, и кредит мне дали, и полезность с кармой подняли. Короче, потерять все это будет очень обидно и глупо. В баре я просидел минут 30, но так и не получил сообщений от Кейко. Поэтому решил идти к клон-центру сам. Войдя в помещение, я оказался в холле или в комнате ожидания. Как хотите, так и называйте». Практически все диванчики и стулья для посетителей были заняты. Забавно, все присутствующие выглядели на одно лицо. Клоны, что с них взять? Отличались они только одеждой. С горем пополам мне удалось обнаружить товарища. Кейко сидел с понурым видом, опустив голову и разглядывая пол. «Ты что, еще и не заходил?» — спросил я у него. Кейко скинул голову, увидел меня и с тяжелым вздохом ответил. не -а, не заходил. Клон-центр перегружен, и, видите ли, даже записать на прием не могут. Сами не знают, когда возможно. Ждем вот, когда администратор начнет запись». «Да, что скажешь, попали. А самое прискорбное, что перед Кейко было еще человек восемь». «Если принимать во внимание, что каждый из этой очереди будет находиться на приеме минимум час, а то и два, то выходило, что сегодня нам сюда не попасть, а ведь нам позарез нужно!» «Привет!» — сказал я, подойдя к стойке и поздоровавшись с девушкой-администратором. «Добрый день!» — ответила она, даже не подняв на меня глаза. «А скажите, правда ли, что сегодня на прием не попасть?» — поинтересовался я. Клон-центр загружен. Многих колонистов вчера и сегодня ночью убили. Пока их не перенесут в клоны, приема не будет, ответила девушка, все так же не поднимая на меня глаз. А можно ли, начал я. Но «Ну, в качестве исключения и с преогромнейшей благодарностью от моего друга, прямо-таки мучающегося в своем теперешнем состоянии. Девушка наконец соизволила посмотреть на меня. «Я же сказала, центр перегружен, мы никого не принимаем!» И добавила, «Ваша пара сотен кредитов в качестве взятки не поможет». «Кто говорил о паре сотен?» — начал было я, но вдруг понял. «Даже если я предложу ей пару тысяч, этой персоне будет все равно. Поэтому я решил сменить тактику. Скажите, а вы видели, какие тут закаты, особенно возле реки?» Девушка просто фыркнула и с нескрываемым сарказмом поинтересовалась. «Вот ты сейчас это серьезно? Думаешь, я тут сижу и прямо мечтаю, чтобы какой-то м...» Она явно хотела сказать другое слово, но все же решила поправиться. «Колонист потащил меня в дебри любоваться местными достопримечательностями? И это при условии, что сейчас идет настоящая война?» «Не только колонистов Мары убивают, но и военных!» Она поглядела на меня пару мгновений и, наконец, закончила свою речь. «Пошел вон!» «Да, а я-то думал, что давно уже научился говорить со всякими администраторами-бюрократами любого возраста и пола. А нет!» Мы вместе с Кейко вышли из клон-центра и облокотились на перила крыльца. «Что делать-то будем?» — мрачно поинтересовался он. «Понятия не имею», — проворчал я. «Простите!» Я дернулся от сильного толчка в спину. Какой-то тип выскочил на крыльцо, явно не ожидая, что тут кто-то торчит. Влетел прямо в меня, буркнул извинения и попытался убежать дальше по своим делам. «Дик!» Позвал я, узнав в типе лошадиномордого работника клон-центра, который пытался развести меня на дополнительные услуги во время первого моего пробуждения в клоне. «Знакомые?» Тип притормозил и прищурился, пытаясь лучше меня разглядеть и понять, кто я такой и откуда его знаю. «Ага, конечно, узнаешь ты меня». «Я 327, ты меня в клон перенёс!» Тут же попытался напомнить я ему. А, -а, а тут же потерял ко мне интерес дик простите я очень спи ты говорил к тебе можно обратиться если будет необходимость перебил его я деньги есть а вот платить некому в глазах лошадина мордова загорелся алчный огонек ой не зря он нам именно сейчас попался так «Так клон-центр сейчас работает на полную катушку вообще никого не принимаем Завел он уже знакомую нам пластинку. «Да мы понимаем!» — усмехнулся я. «И готовы оплатить время, которое на нас потратят вне очереди». «И в какую сумму вы оцениваете наше время?» — усмехнулся уже Дик. «Это вы нам скажите!» — ответил я. «Мы-то ваших расценок не знаем!» «Ну, насколько я помню, ты очнулся в обычном альфа-клоне». «Был лысый, как коленка, а теперь вон шевелюру отпустил, да и вообще...» черт, подумал я. «Я ведь совершенно забыл, что выгляжу не как клон». «Да и вообще...» — меж тем продолжил Дик. «Если уже проводили у нас процедуры, обращались бы к тому специалисту, который вами и занимался. У нас не приветствуется, если пациент переходит к другому работнику. Каждый ведет своего...» «У меня особый случай!» — тут же попытался вывернуться я. «У меня не было возможности выбирать. Сделали именно в то время и тот специалист, которые были удобны тому, кто все это и оплачивал. Я спрашивал про тебя, но сказали, что ты выходной». «Да?» — с подозрением спросил Дик. «Конечно!» — попытался я развеять его сомнения. «Если бы я мог выбирать, то, конечно, обратился бы сразу к тебе. Даже если ты выходной был, ничего страшного, подождал бы день. Да и вообще, сейчас не мне помощь нужна, а моему другу». «Я указал на Кейко». «Вот как раз и узнал, что ты сегодня работаешь, потому и пришли», — закончил я. «Если со мной в тот раз не получилось, то хоть друга к тебе приведу. Ты ведь обещал скидки устроить». «Ну да, ну да», — кивнул Дик. «Ладно, тогда слушайте. Сегодня приема не будет по-любому. Некогда. Не успеваем клоны активировать, чего уж про процедуры говорить. Так что, если хотите попасть к нам, могу принять вас в обед. Если, конечно, вы мне его компенсируете». Ну, понятно, никто и не сомневался. «Тысячи хватит?» — поинтересовался я. Почему-то сразу понял, что за меньшую сумму Дик не захочет браться. Тот скривил недовольную гримассу, и я тут же добавил. Обед с нас, как раз и принесем. Казалось бы, цена обеда сущие копейки. Однако Дик тут же согласился. Ах, это сладкое слово, халява. А что вообще надо делать? Поинтересовался он у Кейко. Да вернуть индивидуальные особенности телу, ответил тот. «А модификации?» — с надеждой спросил Дик. «Давай уже по месту обсудим, поглядим, что предложить сможешь», — ответил я Закийко. «Тратить деньги, которых у нас сейчас нет, было глупо. Однако и отвечать прямо Дику было нельзя. Я уже понял, что этот жадный и падкий до денег тип может начать артачиться». «Ну хорошо», — согласился он. «Тогда я жду ровно в час». «Только подходите на служебный вход!» «Окей!» Скоротать время до обеда решили по уже успевшей устояться традиции в баре у Кэссиди. Мы сидели и просто болтали, ни о чем. А затем я словно бы ощутил взгляд на своей спине. Сделав вид, что я собрался просто отойти в сортир, я встал со стула и, отходя от стойки, быстро и внимательно оглядел зал». Благо он был, как обычно, в такое время полупустой, и посетителей было раз-два и обчелся. Скорее всего, сверлил меня взглядом Тип за крайним столом у самой стены. К сожалению, там вечно царил полумрак, поэтому разглядеть лица я не смог. Да и Тип, когда я отходил от стойки, явно успел потерять ко мне интерес. Продолжил пить свое пиво из бокала, что-то втолковывая своему приятелю, сидящему ко мне спиной. Когда я вернулся и поинтересовался личностью типа за столиком у Кэса, то получил ответ, до которого, если честно, уже и сам успел дойти. Да, Костик, ящерица, не узнал что ли, ответил Кэс. Странно, чего это ящерица на меня уставился? Ведь не должен был узнать. Я ведь сейчас никак клон выгляжу. Хотя как-то он меня по морде, с которой каждый второй щеголяет, идентифицирует. Раньше-то понятно, по Литвину и Шендру узнавал. А теперь и морда у меня другая, и рядом Кейко, который как раз выглядит как один из только что вышедших из клон-центра. Ага, тут меня осенила догадка. Наверняка он меня раньше не видел и теперь рассматривал. Раздумывал, стоит ли пытаться наехать на меня. «Вполне может быть. Так почему не наехал? А черт его знает. Может, лень. Может, решил, что не стою я того. Как бы то ни было, не начал создавать проблем, потерял ко мне интерес. Ну и ладушки». Мы спокойно просидели в баре до обеденного времени и, наконец, отправились в клон-центр. Как и было договорено, Дик впустил нас через служебный вход. А дальше все пошло вообще как по маслу. Мы отмазались от всех дополнительных опций, которые пытался навязать Дик, и он, наконец, с постным и обиженным лицом принялся за работу возвращать прежний вид Кейко, уже успевшему залечь в капсулу вместе с устройством-взломщиком. На все про все понадобилось чуть больше часа времени. Я сидел как на иголках, ожидая окончания процедуры и боясь, что все в любой момент может сорваться, и испортиться. Вот прямо сейчас Дик запаникует, отключит капсулу, начнет вопить на тему того, что мы тут все сломали. Но обошлось. Когда Кейко вылез из капсулы... К слову, такой Кейко, к которому я привык за время наших приключений в том плане, что выглядел он не как безликий клон, а вполне привычно. Первым делом он показал мне оттопыренный большой палец. Я облегченно вздохнул. «Кажется, все идет так, как и было спланировано. Я уже успел испугаться, что устройство не смогло справиться с задачей, и мы попросту слили деньги, оплачивая Кейко возвращение прежнего внешнего вида». Все окей?» — спросил я, когда мы вышли из клон-центра. «Да, устройство выполнило задачу и успело отправить данные», — ответил Кейко. «Я из капсулы вылезти не успел, как оно самоуничтожилось». «Чего?» — удивился я. «Да вот!» — Кейко показал мне сплавленный шарик из пластика и металла. «Задачу выполнила, и все!» «Ну и славно!» — кивнул я. «Дело сделано, улик никаких. Пошли в больницу!» «А смысл?» — уныло ответил Кейко. «Мы ведь так ничего и не придумали. На авось рассчитываешь!» «Почему нет?» — пожал я плечами. «Других вариантов у нас все равно не появилось!» «Я вот думаю, что...» — начал было Кейко. Но мы оба отвлеклись и повернулись на то ли стон, то ли вздох, донесшийся откуда-то от забора, отделявшего внутренний квартал вояк от всего остального города. Сначала мне показалось, что я увидел кучу тряпья, лежащую на земле, а затем понял — это человек, грязный и оборванный. «Пошли отсюда!» — с брезгливой гримасой предложил Кейко. «Что за люди? Даже здесь умудрились оскотиниться!» «Погоди-ка!» От лежащего не несло алкоголем или запахом давно немытого тела, которые обычно и источают подобные персонажи. Более того, почему-то мне он даже пьяного не напоминал. Я подошел и аккуратно перевернул лежащего на спину. «Твою мать!» констатировал Кейко, стоявший у меня за спиной. Перед нами лежал Строгов. Его было сложно узнать. Лицо опухло, покрыто ссадинами, синяками и грязью, залито уже успевшей засохнуть кровью. Но это однозначно был Строгов. — Вот и повод для больницы нашелся, — пробормотал я. — Эй, ты как? — «Х -х Херово! — прошипел-просипел Строгов. — Кто тебя так? — спросил Кейко. «С, с служивцы э бывшие! — прошепелявил Строгов одними губами. — Блять, они ему челюсть еще сломали! — возмутился Кейко. — Помоги! — бросил я ему, хватая Строгова зарваные края бывшей некогда добротной одежды. Мы вдвоем подняли Строгова, подняли и потащили в сторону больницы. — Эй, это чего? Это что? — Встрепенулась медсестра, едва мы только вошли в здание. «У нас мест нет! Нечего сюда всякую алкашню тягать!» «Это не алкаш!» — вступился я за строгого. «Человеку нужна помощь, его сильно избили!» «Бухать надо было меньше!» — был мне ответ. «Значит так, мадам!» — вступил в разговор Кейко. «Этот человек — егерь. Ему сильно досталось, и он имеет право на медпомощь, за которую, к слову, он еще вам и заплатит. Так что меньше текста — больше дела». «Егерь! — ахнула тетка. — Это Строгов, что ли, батюшки?» — она всплеснула руками. «Это где ж ему так досталось? Мары, наверное». «Как раз нет! — ответил Кейко. В город он пришел на своих двоих и во вполне себе здоровом виде. А кто тогда? Колонисты, что ли? Вот ведь сволочи! Понавезут всяких каторжников и шпану. И она вояки это, перебил я словесный понос. Какие вояки? не поняла тетка. Самые обычные, гарнизонные, ответил я. Да кто же это? Да за что? удивленно замямлила медсестра. «Вот вы его сейчас подлечите, челюсть ставите на место, и мы узнаем, кто и за что», — ответил Кейко. «А потом к вам доставим, и вы тогда узнаете, кто это был». «А к нам-то зачем?» — не поняла тетка. «Лечить, естественно!» — хмыкнул Кейко. «Давай, тетя, не тяни время, зови врача!» «Сейчас, сейчас!» — забормотала тетка. Не прошло и пары минут, как появился врач. «Что тут такое?» — начал было он. «Егерь! Травмы!» — тут же сказал я, чтобы не разводить заново демагогию на тему «Не принимая и идите отсюда!» Все-таки Строгов, мягко говоря, выглядел действительно непрезентабельно, весь грязный, оборванный. «Так, на каталку его!» — приказал врач медсестре, и та тут же бросилась в подсобное помещение. «Да к чёрту каталку!» — сказал я. «Давайте я его так доставлю. Показывайте, куда!» «Тогда идем за мной в конец коридора и направо!» — приказал врач и двинулся вперед. Я перехватил строгого, подмигнул Кейко и поволок больного вслед за врачом. Кейко остался на месте. Выскочившая в вестибюль медсестра с каталкой удивленно озиралась, не понимая, куда успели деться Мик, Строгов и, собственно, врач, пославший ее за каталкой. «В процедурную они пошли. Врач сказал туда ему каталку отвезти», — подсказал ей Кейко. «Ой, дружок, а не отвезешь ли?» — спросила медсестра. «Я ведь на посту». «Да я знаю, что ли, куда надо», — пожал плечами Кейко. «Еще и грязный весь». Мне как раз по больнице шарится. Отвезите сами. А вдруг кто появится и начнёт? Да я успокою. Объясню ситуацию. И вообще, что за пару минут изменится? Везите каталку, я тут, по караулю. Ну, хорошо, кивнула медсестра и двинула вперед. Едва она скрылась за поворотом, Кейко запустил руку в карман, выудил миниатюрное устройство и воткнул его в порт стоящего на посту терминала. Как и в прошлый раз, взломщику понадобилось секунд двадцать, чтобы сделать свою работу. Он мигнул зеленым диодом, сигнализируя, что работа выполнена, и тут же начал с нарастающей скоростью мигать красным, показывая, что до самоуничтожения остались считанные секунды. Кейко перегнулся через стойку поста, вытащил устройство и бросил себе в карман. «Вот и все! Дело сделано!» Он дождался медсестру, сообщил ей, что никого не было, отправил сообщение Мику. Дождавшись ответа, он попрощался с теткой на посту и вышел из больницы, зашагав в сторону бара Кэссиди. Кейко не заметил, что на уже начавшей темнеть улице буквально в нескольких метрах от входа в больницу затаились строя. «Он? Не он?» — спросил один из них угловаря тихим шепотом. не у того ствол был такой, энергетический, в кобуре, и с ним второй тип был, клон, а этот, видишь, нормальный и один. Тогда ждем, рано или поздно он из больницы выйдет». Врач сделал свою работу качественно и быстро. Вкатил строгого обезболивающее, вставил челюсть на место, наложил гипс на поломанную руку, обработал ушибленные места. Конечным аккордом стал укол на нитами. Но «Ну вот», — сказал он, — «в порядке будет ваш егерь. Не обещаю, что завтра, но послезавтра точно как новенький станет». «Поговорить с ним можно будет сегодня?» — спросил я. «Вряд ли», — покачал головой врач. «Обезболивающее, как вкололи, он тут же и отключился. Думаю, до утра проспит. Да и не стоит его сейчас тревожить». «Ну ладно», — кивнул я. «До утра потерпим как-то». «Вот и славно», — согласился врач. помоги ко мне его на носилки перенести. А то пока санитаров дождемся, сами тут заснем». Мы осторожно переложили строгого с кушетки на каталку, и врач толкнул ее в коридор. «Куда его? В отдельную или в общую?» — поинтересовался он у меня. Я задумался. «Давайте в отдельную. Если проснется и будет буровозить, я утром приду и оплачу его палату». «Не вопрос», — пожал плечами врач. «Тогда он будет в одиннадцатой. Если что, утром туда и подходи». «Хорошо. Спасибо». — кивнул я. — Тогда до встречи. — До свидания! — ответил врач и покатил строгого дальше по коридору. Я же отправился на выход. — Ну как там, нормально с ним все? — окликнула меня медсестра на посту. — Да, жить будет! — ответил я. Врач сказал, завтра-послезавтра как новый будет. — Ну и слава богу! — облегченно вздохнула тетка. — А твой дружок уже ушел минут пятнадцать назад. «Да, знаю. Я ему написал, чтобы не ждал», — ответил я. «Я действительно предложил Кейко подождать меня в баре. Зачем ему торчать в больнице? Тем более, если я правильно понял по его сообщению. Здесь взломать сеть и украсть данные тоже удалось. Все сложилось удачно. Я толкнул дверь и вышел на улицу. Уже совсем стемнело, хотя время было относительно раннее, около 18 часов». «Да, осень, что сказать. Тут на хрусте световой день зимой, наверное, будет еще короче, чем на земле». О «Он, точно он!» — донеслось до меня откуда-то сзади, и я попытался повернуться и тут же получил удар по голове. Я успел разглядеть летящую мне навстречу плитку, украшавшую крыльцо больницы. Больно ударившись об нее лицом, я все же нашел в себе силы попытаться встать. Однако мне не позволили. «Ну что, клоун, нравится?» — послышался злобный шепот, А затем мне под дых ударили так, что в глазах потемнело. Грудь просто взорвалась от боли. Я попытался вдохнуть, но не получилось. Я раскрывал рот, словно выброшенная на берег рыба, будучи не в состоянии вдохнуть или выдохнуть. «Мразь, я ведь не забыл тебя!» — вновь послышался голос. «Думал, моську сменил, и я тебя не узнаю? Охрен тебе!» В этот раз удар пришелся прямо в лицо. Жесткий носок ботинка разбил мне нос и губу, и тут же я почувствовал во рту привкус крови. «А знаешь, как я тебя узнал!» — говоривший схватил меня за волосы и вздернул голову, заглядывая в лицо. Вот только я его разглядеть не мог. В глазах плавали черные пятна. Сфокусироваться никак не получалось. «А узнал я тебя по твоему сраному стволу!» Не дождавшись моего вопроса, продолжил незнакомец. «Ведь говорил, отдай по-хорошему, но нет! Каждая шавка считает себя крутой!» Новый удар в лицо. На этот раз кулаком. За ним еще один и еще. «О чем он вообще говорит? Какой еще ствол?» И тут до меня дошло. «Ствол! Это он про энергопистоль!» Несмотря на то, что мой внешний вид кардинально изменился, раньше-то я в теле клона лазил и лишь недавно вернул себе свой первоначальный внешний вид. Кто-то смог меня опознать, причем кто-то из тех, кто явно мне неприятель. «Кто это может быть?» И тут словно бы вспышка. Я понял. Отдай по-хорошему. Мой пистоль пытался забрать только один человек. И сегодня именно он пялился в мою сторону, пока мы сидели в баре Кэса. Костик-ящерица, сраный урод, мстительная сволочь. Подкараулил все же. «Ой, правы были, Литвин и Шендер, этот скот так легко не отстанет, и такие ничему не учатся. Пока Ваву в голове не сделаешь, не угомоняться». Злость придала мне сил, и я попытался подняться на ноги. «Ты смотри, какой живучий!» — удивленно прошипел новый голос, а затем мне прибольно ударили по голове, и свет померк.